Глава 22. Прусаки загоняли Кельтику подальше от мест, где батальон смог бы соединиться с частями Германского Союза, или хотя бы вцепиться в естественное укрытие, организовав крепкую оборону. Идущий по пятам пехотный полк с приданным эскадроном гусар вцепился крепко, по бульдожье. Гусары, получив фотлуп, демонстрируют похвальную осторожность, не влезая в стычки и не поддаваясь на провокации. Несмотря на успехи отдельных стрелков, садивших на землю никак не меньше трех десятков гусар. Свою работу легкая кавалерия выполняла на все сто. Прусаки кружили вокруг, не давая послать разведчиков и блокируя дороги, идущие в удобных для кельтики направлениях. Отдельные умельцы рейнджеры погоды не делали, позволяя разве что избегать засад. Но все это до поры до времени. Командир преследователей, полковник Ройс, оказался вполне грамотным мастером маневренной войны, к тому же имеющий личные мотивы. Кельты в одной из стычек убили единственного сына полковника, служившего в гусарах. Ройс, если верить захваченному пленному, поклялся на мече уничтожить батальон подчастую. Пока выручают повозки, захваченные в умении, но ненадолго. Силы у лошадей не бесконечные, да и люди не успели отдохнуть после изматывающего трехнедельного марша. Прусский полк висит на хвосте, менее чем в паре верст позади. Время от времени кельтские стрелки на свой страх и риск. Устраивали импровизированные засады, обстреливая передовой отряд Ройса. Иногда даже удачно. Среди добровольцев кельтики хватало опытных браконьеров и ветеранов индейских войн. Войн с индейцами. Парни здраво оценивали свои силы и не зарывались. Другое дело, что все эти булавочные укусы скорее добавляли боевого духа самим кельтам, чем всерьез карачивали брусаков. В конфедерации подготовились к таким вот случаям. Готовы осаживать и более серьезных преследователей. Но, как это часто бывает, планы не выдержали столкновения с реальностью. «Такое оружие должно сводить в единые роты, дабы в нужный момент не быть растопыренными пальцами, ломая их о доспехи противника, а ударить единым кулаком», мрачно вспоминал Факадан слова монарха, забравшего гатлинги. Попытки оспорить приказ оказались неудачными. Людвига настропалил его дядя, Польт. В реальной истории именно Польт стоял за весьма грязной историей с незложением Людвига II став после этого регентом. Сын польда стал впоследствии следующим и последним королем Баварии под именем Людвига Третьего. сын Несмотря на несомненную причастность польда к заговору, правителем он оказался на удачным. Да и по сути, как оспорить, вполне правильные слова. Тем паче, гатлинги хоть закупались на средства Ира, вот только в Баварии с ними честь по чести расплатились, выкупив оружие. Сейчас хотя бы парочку повозок, У половины либо преследователей так, что думать забыли бы о нас, а там бы и ушли к Писику, на соединение со своими, город в Черской богемии. Как назло, никаких идей в голову не приходило, что очень скверно. Кельты держатся на упрямстве и верив в командира, ранее вытаскивавшего их из любых передряг, и на желание мстителя зажать их, вырезать целиком, не допустить бегства даже единого ирландца. Это Рой зря поспешил донести до ирландцев. Не то, чтобы они поплыли без угроз, но золотой мост в данном случае оказался бы полезен. Золотой мост – военное понятие, означающее, что врагу нужно оставить путь для отступления, чтобы он не дрался с яростью загнанной в угол крысы. Попаданец думал бы ныне не только как уйти, но и как красиво сдаться, дабы сберечь своих бойцов на чужой войне. Судя по всему, вскоре придется принимать бой, да не на подготовленных позициях, а сходу. Недаром к реке загоняют. Ее сейчас не переплывешь. Прибрежная растительность не поможет, это богемия, а не Северная Америка, с ее дикой природой, тем более город рядом. Чехия делится на богемию, Моравию и Чешскую Силезию. Из растительности на берегу разве что живописные большие деревья, да густарник, не дающий реке размывать берег. Остальное же почищается на топливо, порой вполне браконьерским образом. Плоты. Алекс покрутил эту мысль и с сожалением отставил. Большие деревья на плоты плохо годятся особенно когда спешить надо. Хвороста в окрестностях нет, а плоты из кустарника спасут разве что несколько десятков человек. В такой ситуации потрепанный батальон с нехваткой боеприпасов против полка с артиллерией да с приданным эскадроном верная смерть без какой-либо пользы. Если бы не кавалерия прусаков, можно было бы попытаться отбиться. Раньше, сейчас уже поздно, уже загнали в ловушку. Хороших стрелков кельтики больше, оружие у многих штучное. Но чертовы гусары... Еще над ними смеялись. Мясо. Вот что значит, командир толковый. Даже мясу дело нашлось. Так и не придумав ничего, Алекс по улыбнулся. Так, чтобы у подчиненных проснулась надежда. Котаве поворачиваем! Громко приказал он, еле заметно улыбаясь. Может, походу, что-то и придет в голову. Катава река в Пользенском и южночерском крае. Левый приток реки Влтавы. Командир что-то придумал. Загудели потихонечку солдаты, приободряясь. Факадан тем временем развернул карту, не слезая с седла и снова изучая район. Ройс загонял их к реке, вполне надежной преграде в зимнее время. Лед там становится разве что у берега, да и тот символический. Сама речка не широкая, летом переплыть такое легко, а вот зимой... Полковник замер, пришедшая в голову мысль казалась совершенно сумасшедшей. Надеваться-то некуда. «Калина ко мне!» — бросил он в пустоту. Отдав лейтенанту приказ, замурлыкал песенку. Не то чтобы повод по-настоящему достойный, но когда видишь шанс вытащить из безвыходного положения, если не весь батальон, то как минимум большую его часть, то настроение взлетает. Прусаки, находящиеся буквально в паре верст позади, несколько сбавили темп, поджидая тылы и разворачиваясь в боевые порядки. Начали маневры и кельты, выстроив повозки импровизированные баррикады и всячески показывая готовность обороняться. Лошади ожидаемо не пошли в ледяную воду, как не упрашивали их возницы, а вот люди оказались более стойкими. Полтора десятка опытных пловцов, раздевшись до нога, бросились в плавь, держа перед собой наскоро плотик, на котором лежал груз. Факадан с волнением следил за парнями, преодолевшими Атау в плавь. Пусть ширина реки здесь не больше полусотни метров, но температура воды не внушает оптимизма. Опасения оправдались. До другого берега доплыли двенадцать человек из пятнадцати. Сердце его ирландцы нетренированные моржи, да и не каждый морж выдержит такой заплыв, будучи вымотанным трехнедельным переходом. Тем паче, при заплыве нужно еще и ломать своим телом тонкий ледок, из-за чего не широкую, в общем-то, речку переплывали минуты три. Доплыв, кельты наскоро оделись и в бешеном темпе принялись за работу. Очистив от коры с десяток стволов больших деревьев, смазали их маслом и перекинули веревки мотки которых тащили с собой на плотиках. Привязав к концам тяжелые сучья, бойцы подбежали к берегу и начали раскручивать их над головой. Через Атау перелетели только четыре, остальные упали неподалеку от берега. За ними тут же кинулись добровольцы, благо не хватило всего нескольких метров, а ледок уже сломан. Через минуту последовал второй заброс. Теперь середина мотка поясывала промазанный маслом ствол, а оба конца находились на берегу, в расположении батальона. Добровольцы! негромко сказал факадан. Солдаты замялись, поняв наконец, что им предстоит. Давай я, командир! шагнул вперед ординарец. Раздевшись, Роберт Конноли плотно упаковал патроны в середину получившегося тючка, затем, под нервные смешки приятелей, привязал веревку к солдатскому ремню, единственной детали одежды, оставшейся на нем, и зашел в воду по колено. Давай! скомандовал он, дрогнувшим голосом. Стеганули лошадь, пошедшую тяжелой рызцой и робот дернуло в реку, на противоположном берегу он оказался менее, чем через десяток секунд. Но попаданце отчетливо пахнуло будущим, и появилась твердая уверенность, что летом его кельты непременно будут играться подобным образом, напоминая себе и окружающим о героическом прошлом. Солдаты загомонили, обсуждая поступок товарища, и тут же начали следовать его примеру. Один за другим они переправлялись на тот берег, не успевая толком замерзнуть. Оставшиеся на берегу товарищи тем временем имитировали строительство укреплений, старательно мелькая с разнообразным барахлом на виду прусаков. Менее чем за 20 минут на противоположном берегу оказалась большая часть батальона. Прусаки тем временем разворачивались по всем правилам, выкатывая многочисленную полевую артиллерию и спешно оборудовав подобие щитов из фашин, связки прутьев, пороста от тростника Хоть какая-то защита от пуль прославленных стрелков кельтики. Умные. Весело пробурчал Факадан, глядя на приготовление в подзорную трубу. Да дурак! Бойцы, коих осталось на берегу менее двух десятков, видя промедление врага, вовсе уж раздухарились. На тот берег переправлялось запасное оружие, инструмент. «Хватит, парни!» — со смешком остановил бойцов Факадан. Это вы из-за брусаков скоро возьметесь! Вперед!» Через пару минут полковник и сам разделся, но напоследок решил пошалить, вырвав из блокнота, который сам же изобрел. Первый блокнот современного образца с отрывными страницами появился в 1872 году. Листок написал крупными буквами «Спасибо за интересную игру, полковник Ройс, было весело». Фактически, перелетев через Оттаву, быстро вытрясся сухим тряпьем и весело скомандовал «Ну что, парни, повоюем еще?» Дружный рев восторга стал ему ответом, и Факадан с некоторой дрожей в душе понял, что с этого момента Он не просто командир батальона, а вождь. Снова. Греться будем на ходу, парни!» — поднял он людей, собравшихся разводить костры. «До города меньше десяти миль. Сегодня мы будем ночевать под крышами». Несмотря на неблагозвучное для русского уха название, Писик оказался вполне приятным городком с дружелюбными жителями. По Попаданцу дружелюбие чехов показалось несколько наигранным, но винить их сложно. Концентрация военных на душу населения превышает санитарные нормы. Свыше 10 тысяч солдат – многовато, как ни крути, в городе немногим больше народа проживает. Бойцы чувствовали себя как в огромном военном городке, в который каким-то чудом затесались нелепые гражданские. На горожан смотрели как на гостей, и вели себя порой соответственно. Ситуацию несколько смягчало обилие офицеров, так что серьезных инцидентов не происходило, а задранные озорниками юбки благонравных девиц – это так, мелочи особенно если дальше задренных юбок дело не дошло. «Хоть бы Абу понюхал!» Довольно говорили такие шутники, отправляясь на гауптвахту или чистку нужников. Поговаривали, что иногда удавалось договориться, и кое-кто из не совсем девиц заработал себе неплохое преданное. Пусть денег у солдата немного, зато много самих солдат. Ну и кое-кто из замужних разговелся в духе досыта и без греха. Монашку изнасиловали в лесу проезжавшие фермеры. Она встала и крестится. Господи, спаси и помилуй, и досыта, и без греха. Подобные отпускные настроения в солдатской среде, царили еще и потому, что писик по факту оказался и таким госпиталем, или скорее отстойником. Сюда сводят счастье, нуждающиеся в длительном отдыхе и пополнении. Тяжело раненых немного, все больше солдаты, нуждающиеся в длительной реабилитации после болезни или ранения, так что ощущение смерти по соседству не наблюдается. Скорее вырвались, спаслись. Отсюда и не всегда адекватное поведение. Кельтику вынужденно разместили на квартирах. Все здания, годные под казармы, давным-давно заняты военными. С жилплощадью дела обстоят совсем туго. Даже командиру батальона с чином полковника и званием личного друга его величества нашлось всего две комнатки, одна из которых стала кабинетом и приемной, а заодно спальней для денщика. Семейка бюргеров, коих пришлось немного потеснить, восторг от новоявленных постояльцев не пришла. Да оно и понятно. Небольшой особнячок быстро превратился в проходной двор. То решались дела батальона, то приходили навестить Факадана шапочно знакомые офицеры. К слову, попаданца удивил, этнический состав горожан. Немцев здесь жило как бы не больше, чем чехов. Причем жили немцы отнюдь не на птичьих правах, не имея прочного положения, прав, обеспечения. А как хозяева? Чехи шли не то чтобы вторым сортом, но где-то рядом. Во времена Австро-Венгрии главенствующее положение в Чехии, Богемии и Моравии, занимали немцы и анемечные чешские аристократы, являющиеся чехами разве что по фамилии. Существовало множество дискриминационных законов, удерживающих такое положение дел. Два дня по прибытии начальство дало на размещение и отдых. Большая часть солдат сразу по прибытии в безопасный город просто свалилась с ног. Ранее они терпели, а тут сразу скрылось. Обморожение... Ранения, мозоли, простуды. Да просто физическое и психическое истощение сказалось. Факадану отдыха не полагается. Разместив батальон, тут же уселся за писанину. Утерянное в ходе боевых действий имущество, журнал боевых действий, наградные листы на офицеров и солдат. Жадным на представление полковник не был. Следуя вечному принципу «проси много», дадут впритык. Благодаря литературному дару представления на награды получались порой такие, что Алексу самому не верилось, что в его батальоне служат такие воины. Прямо-таки герои кельтских мифов, никак не меньше. «Сэмми!» «Да, полковник!» — встрепенулся лейтенант, оторвавшись от бумаг. «Сколько ты с ребятами в той стычке положил? Ну как его? Болото такое! Мельница еще!» «Понял, сэр! Человек тридцать самое малое!» «А если многое?» Фланаган хрюкнул, сдерживая смешок. Он уже проникся в командира, перенятой у Суворова. Пиши поболее, чего их, супостатов, жалеть? Прикусив костяшку пальца, адъютант задумался ненадолго. Потом начал. Убили мы точно не меньше двух десятков, зато ручаться могу. Ранили? Здесь сложнее, но тяжелых никак не меньше полудюжины. Полегче кого? Десятка три, не меньше. Выдав это, лейтенант уставился на командира выжидающих. Алекс вздохнул показательно. Учить вас и учить. Теперь пиши, скомандовал он. Во время разведки подразделение лейтенанта Фланагана наткнулось на значительный вражеский отряд, после чего умелыми действиями загнало в болото. «Что ржешь, болван? Бой около болота проходил. Там до него никак не больше километра. Вот и пиши, в болоте». Сэм закивал, подавляя смех, и начал строчить черновик. «Так, загнал в болото роту прусской пехоты. Только пехота была? Еще вестовой от кавалерии, из драгун, кажется?» «Славно» с приданными драгунами и прочими подразделениями. Тактически переиграв противника, лейтенант Фланаган со своими бойцами уничтожил немногим менее тридцати солдат противника. Да, Сэм, не писать же, что были тяжело раненые и просто раненые, часть из которых непременно загнется. А раненых сколько? Невинно поинтересовался Сэм, глядя на разошедшегося командира, прикусив губу и с трудом сдерживая смех. Да сотни! Рубанул Факадан воздух ладонью. Так и пиши. Сколько их там у сучки покорябалось, а? Далее. Они тогда обойти тебя решили? Пиши. Под метким ружейным огнем подразделение лейтенанта Фланагана неприятель попятился, отступая к югу. Поскольку вражеские части прусаков находились поблизости, лейтенант счел преследование отступающего противника чрезмерной бравадой, не став преследовать беглецов. Ясно? Здорово, восхитился адъютант. И что, все наградные так пишут? Если бы вздохнул Факадан, поперев голову рукой. Я хоть и преувеличиваю, но следую в русле событий. Так, иная трактовка с небольшими преувеличениями. Знаешь, сколько раз армия САШ во время гражданской уничтожила южан? Я взялся подсчитать. Поверхностно пока. Так не меньше, чем трижды. Так-то вот. А уж враг сколько, ты даже представить себе не можешь. Неожиданно, но командующий гарнизоном Писика генерал-лейтенант Гельмут фон Зиверс подписал все представления. Благо, на уровне медалей военачальник такого уровня может не подавать запрос по инстанциям. Торжественное построение, речь, награждение и разговоры офицеров. С традиционной пирушки Факадан возвращался прилично на навеселе и задумавшийся. «Знаешь что, Роб?» – пьяно сказал он денщику, помогавшему раздеваться. «А мы-то молодцы, оказывается. Геройских побед за батальоном не числится. Зато и провалов не допустили. Ровно воевали, грамотно. На фоне остальных мы прямо-таки гвардейцами получаемся.